Вернувшись от начальника, Лиза сразу схватила телефон. Ни одного пропущенного звонка. На сердце стало так тяжело, что она чуть не заплакала. Уже три дня Руслан не дает о себе знать. Ни звонка, ни СМС, ни сообщения в ВКонтакте на худой конец. Лиза села за стол и, обхватив голову руками и зажмурясь, Стала вспоминать их последнюю встречу, стараясь не поддаваться эмоциям, а на холодную голову понять, что она могла сказать и сделать, из-за чего возлюбленный теперь не хочет с ней общаться. Одно Лиза могла сказать точно. Она не навязывалась Руслану, наоборот, всячески подчеркивала, что он ничем ей не обязан, и после того, как вывела из-под удара его брата Макса, она не ждет ничего, даже приятельские отношения ей не нужны но Руслан дал совершенно ясно понять, что она нравится ему, и пригласил на свидание. Им сразу стало как-то очень хорошо и спокойно вместе. Может быть, не было страсти, того единства, чувства двух половинок одного целого, как с Гришей. Но Лиза все равно чувствовала себя счастливой, и ей казалось, что Руслан тоже счастлив. Видимо, она забыла золотое правило «не судить о людях по себе». Собственный опыт отношений был у Лизы очень скудным. Любовь Гриши, трагически окончившаяся его смертью, потом блеклая скучная связь с женатым человеком. Вот и все. Но, общаясь с подругами, находящимися в поисках счастья, Лиза представляла, что их чувства в процессе романа больше всего похожи на ощущение рыбака, удящего особо хитрую, умную и сильную рыбу. И, собственно, состояние женской души в этот период жизни Лучше всего передает не сентиментальная литература, а повесть Хемингуэя «Старик и море». А Лиза, вместо того, чтобы полностью сосредоточиться, позволила себе быть самой собой, за что, наверное, и поплатилась. Взрослая женщина. Почему она подумала, что нравится Руслану такая, как есть? Что ему с ней интересно, весело и хорошо? Почему она решила, что он, красивый мужчина, не обратил внимания на ее лишние килограммы и, ощущая под рукой далеко не самую упругую попу, подумал, зато человек хороший. Оба они жили с родителями, поэтому с тем, чтобы быть вместе, возникли трудности чисто организационного плана, и две недели пришлось посвятить детским поцелуям в укромных уголках Таврического сада. Руслан отпускал ее как шальной, говорил, что она возвращает его в юношескую пору дикого любовного томления, И они снова начинали целоваться, остро чувствуя, что жизнь — это не молодость и старость, а всего лишь то, что происходит прямо сейчас. Потом Руслан снял домик возле залива, и они провели там прекрасные выходные в нежных красках наступающего питерского лета. Лиза сидела на берегу, смотрела на розовое закатное солнце на небе такой маливой голубизны, что оно казалось ненастоящим на тихую воду, такую же голубую, как небо. Вдыхала запах белой сирени и думала, что эта красота должна быть мимолетной, и то, что у них только что было с Русланом, наверное, такое же сказочное, как этот вечер. Она подумала тогда, что нужно просто сохранить все это в памяти и не ждать ничего больше. Но Руслан вышел к ней с кружкой кофе, сел рядом, так что скрипнула старая скамейка, и обнял ее, словно они уже много лет вместе. Очень буднично он сказал, что в следующее воскресенье дежурит, поэтому придется остаться в городе, а потом можно будет сгонять на дачу, если Лизу не пугает скудный деревянский быт. И Лиза позволила себе поверить в общее будущее, в дачу, во что-то еще. Почему она решила, что в тот вечер счастливы были они оба? Но зачем тогда Руслан просил ее прийти к нему на дежурство? «Принеси чего-нибудь, а то всем жены носят, а я как бирюк какой-то!» Засмеялся он, и Лиза подхватила из печь свои фирменные печенюшки и накрутила голубцов, про которые знала, раз попробовав, любой человек душу продаст, чтобы снова ощутить их восхитительный вкус. Он познакомил ее с коллегами, которых Лиза от страха и смущения не запомнила ни в лицо, ни по имени только приятную женщину средних лет, попа которой, как с удовольствием отметила Лиза, оказалась значительно обширнее, чем ее собственная. Но в любом случае Лиза только представлялась и улыбалась, и не сделала ничего, за что на нее можно было бы обидеться. Может быть, его испугали голубцы? Но Руслан сам просил еды, и Лиза специально принесла столько, чтобы это не выглядело как презентация ее кулинарного мастерства. Вероятно, все гораздо проще, и не нужно анализировать ни собственные промахи, ни чувства Руслана. Она слишком толстая и некрасивая для такого мужчины, вот и все. Молодые, интересные профессора увлекаются юными стройными делами, сияющими лицами и упругими телами без малейших следов целлюлита и мамолетный интерес пополам с благодарностью не заставил Руслана спуститься на тот уровень, где обитают одинокие толстухи с серыми от разочарований душами. Вот и все. Лиза знала, что теперь принцип «не звонить парню первой» не является таким же незыблемым, как в былые времена, но она всосала его с молоком матери и не могла переступить. Хотел бы — позвонил. Противопоставить этому аргументу было нечего. И, подержав телефон в руках, Лиза вдруг отбросила его, словно он внезапно нагрелся. Она потянула к себе какое-то дело и стала листать, не понимая ни слова, как вдруг дверь кабинета приоткрылась и показалась голова Зиганшина, начальника криминальной полиции. «Зайди ко мне», — бросил он и сразу исчез. Лиза встала одернула мундир и послушно отправилась к кабинет Мстислава Юрьевича, думая о том, что совсем не обязана это делать, ибо Начкрим не является ее непосредственным руководителем. Но она с большим пиететом относилась к любому начальству. Странно, Лиза никогда не выслуживалась, ни лебезила и не угодничала, но демонстрировала чудеса исполнительности. «Его назначили, а меня не назначили. Значит, он лучше и умнее меня». Думала она и робела не только перед Зиганшиным, которого боялись все, даже начальник отдела, но перед абсолютно любой шишкой. Начкрим занимал просторный кабинет, оборудованный не только для работы, но и для совещаний. Но поскольку целыми днями пропадал в городе, обделывая важные дела и сомнительные делишки, кабинет имел неуютный, необжитой вид, и личность владельца никак на нем не отразилась. «Садись!» Зиганшин указал ей место за приставным столом, а сам принялся расхаживать по кабинету, заложив руки за спину. Лиза покосилась на него. Высокий, крепко сбитый мужик лет 30 с небольшим. Наверное, ее ровесник, может, чуть постарше. Лицо обветренное, но если присмотреться, можно понять, что оно классически красивое, как на статуях римских императоров, которые она видела в Москве в Пушкинском музее и глаза такие же холодные и пустые, как у тех статуй. «Лиза, я смотрю, ты по-человечески не понимаешь», сказал Зиганшин с мягкостью в голосе, и Лиза подобралась, зная, чем потом оборачивается такое доброе начало. «Раз по-человечески не понимаешь», повторил Зиганшин, расхаживая у нее за спиной, «попробую объяснить тебе по-хорошему». «Какого черта ты возбуждаешь дела, когда мои ребята отказали?» Лиза вздохнула. В обычном своем состоянии она стала бы оправдываться, объясняться. Но теперь вдруг поняла, что раз Руслана больше не будет в ее жизни, бояться не нужно никого и ничего, а тем более подлых и нечистых на руку ментов. Позвольте вам напомнить, Мстислав Юрьевич, что следователь — лицо процессуально самостоятельное. Если вижу состав, возбуждаю. Нет — нет. А мысли ваших оперов для меня не аргумент. «Вот как?» — спросил Зиганшин так же мягко и сел напротив нее. Сложив перед собой руки в замок, он, глядя ей в глаза, выдержал поистине мхатовскую паузу. Но Лиза в своей жизни провела слишком много допросов, чтобы ее можно было поймать на такие дешевые приемчики. «У вас ко мне все?» «Нет, уважаемая Елизавета Алексеевна. Я хочу вас убедить в своей правоте». — Есть в моем распоряжении рычаги, чтобы заставить вас делать так, как нужно. Но я все же надеюсь, что вы согласитесь со мной и будете действовать не по принуждению, а из убеждений. Смахивает на вербовку. Не находите? Никто никогда не видел улыбки Зиганшина. Но сейчас Лиза могла бы поклясться. Что-то похожее на нее скользнуло по его губам. — Послушай, Лиза, ты давно работаешь, а все как первый день. Ты где живешь-то вообще? В хрустальном замке в стране фей? Будто не знаешь нашего гражданина. Причем тут небрежным взмахом руки Зиганшин заставил ее молчать. Наш гражданин Лиза — это такой человек, который ни за что, ни при каких обстоятельствах не вкрутит лампочку в подъезде, потому что не может допустить, чтобы соседи Наслаждались светом за его кровные, а домоуправление жирело, экономя казенные лампочки от его щедрот. Он лучше будет передвигаться в кромешной тьме. Зато когда его мамаша, не виде дороги, сломает ногу, а его самого ограбят в темном породнике, он сразу вспоминает, что есть службы, которые ему должны и обязаны. Тут же скорая вызывается, которая должна мамаша не только ногу вправить, но еще сама ее на носилках тащить, ибо они же врачи, представители самой гуманной профессии. А менты обязаны немедленно, рискуя жизнью, вора задержать и вернуть пропавшее добро. Они же на страже закона, ебть! Призвание у них такое – жизнью рисковать ради всякого мурла. Таким образом, делегировав милосердие медикам, а отвагу ментам, он чувствует себя совершенным существом, ибо он на нас налоги платит. И бесполезно спрашивать, какие такие налоги он на нас платит, если двадцать лет нигде не работает. Платит и все. Лиза поморщилась. В том, что говорил Зиганшин, правда было больше, чем ей хотелось бы признать. Странно только, что он избрал своим конфидентом именно следователя Федорову. Отношения у них всегда были натянутые, чтобы не сказать плохие. «Я тут недавно одеяло стирал», — продолжал ночь Крим, И Лиза удивилась такой резкой смене темы. «Поехал в автоматическую прачечную, думал, там все как в американских фильмах. Заходишь и стирай себе. Но нет, меня встретила администраторша». Я говорю, как так? Вроде все автоматизировано. А потом подумал, у нас иначе-то нельзя. Представь, приходит гражданин в прачечную, там никого нет. Первое, что он сделает, это попытается так изнасиловать машинку, чтобы она постирала без денег, а в идеале еще вернул ему то, что оставили прежние лохи. Если это не выйдет, он запихнет двойную порцию в барабан, чтобы заплатить только за одну стирку. Украдет моющие средства, надо оно ему, не надо, а просто на всякий случай. Ну и напоследок засунет в барабан килограмм гвоздей, чтобы владельцы знали, как с людей деньги драть за такое пустяшное дело, как стирка. Так что без администратора реально никак. К чему это вы? Прачечную хотите открыть на склоне лет? Не удержалась Лиза. К тому, что люди у нас такие. В том, чтобы самим где разжиться, они ничего плохого не видят. Но стоит у них кому-то что-то стянуть, сразу вопли. «Караул! Спасите мое добро!» А какого черта? Есть хорошая очень пословица. «Держи свой дом на замке и не говори, что сосед вор». Лиза поймала себя на том, что сидит как школьница, потупив глаза и сложив руки на коленях и покорно слушает эти человеконенавистнические бредни. Оно, конечно, работа следователем несколько подрывает веру в то, что человек — венец творения. Но есть преступники, а есть добропорядочные люди, которые нуждаются в помощи и защите. И очень странно, что немногословный Зиганшин тратит на нее свое время и красноречие. Она — процессуально самостоятельное лицо и не станет поддаваться его влиянию. Пусть командуют своими операми. Возьмем твой последний косяк. Ночкрим по бабье подпер челюсть кулачком, и в его каменных глазах вдруг промелькнуло что-то похожее на сострадание к бестолковой следовательнице. Явно ж человек потерял не последние деньги. Два миллиона просрал в легкую. Кто из нас может себе такое позволить? Ты подумала, откуда у него такое состояние? Как досталось? Явно же не от кристальной честности деньги заводятся у людей. И не думаю я что-то, будто он носился по милициям, когда их наживал и просил наказать самого себя. Обобрал, если не нас, так наших родителей. А теперь, когда от богатства ум притупился и по собственной глупости малую Толику из рук упустил, сразу к нам бежит «Спасите, помогите!» Ибо тоже он на нас налоги платит. Но забывает при этом, что бабки все в офшорах, и платит он от хрена уши. Процентов десять от тех налогов, которые должен бы платить. «Можно подумать, ты о своих взятках декларацию подаешь? подумала Лиза, а вслух сказала. «Это демагогия, Мстислав Юрьевич. Если у вас есть данные о противоправных действиях заявителя, сообщите мне, и я буду реагировать соответственно. Если же нет...» то позвольте напомнить, что каждый человек у нас считается невиновным, пока не доказано обратное, и вправе пользоваться всеми правами, которые предоставляет ему государство. Не получается у нас разговор, Елизавета Алексеевна. Учтите, я с вами по-хорошему говорю первый и последний раз. Больше не стану. Лиза поднялась и, пробормотав дежурная, «спасибо, что уделили мне время», пошла на выход но уже взявшись за ручку двери, неожиданно для самой себя притормозила. «Мстислав Юрьевич, а вы не думаете, что я сама взятки беру за то, что ваши отказные материалы возбуждаю?» Зиганшин фыркнул. «Или я не опер и не вижу, что у меня под носом творится. Ты не взяточница, Лиза. Ты просто дура. Трусливая, толстожопая дура». Вернувшись в кабинет, Лиза сначала сделала кофе с шоколадкой, неторопливо выпила полчашки и только потом разрешила себе посмотреть в телефон. Ни одного пропущенного. На всякий случай она проверила сообщение, и сердце налилось тупой свинцовой тяжестью, когда Лиза убедилась, что список пуст. Зачем только человечество придумало мобильные телефоны? Теперь нельзя даже утешиться мыслью, что ему неоткуда позвонить. Хотя недавно ей пришлось наблюдать, как сломавшееся зарядное устройство вызвало череду трагических событий. Вдруг с Русланом что-то случилось, а она тут играет в гордую деву. Немного стесняясь своей наглости, Лиза открыла ВКонтакте и посмотрела друзей онлайн. Руслан среди них присутствовал. Значит, все в порядке у него. Мог бы написать. Мол, любимая, не волнуйся, но почему-то не щел нужным это сделать. И я даже знаю, почему, вздохнула Лиза. При мысли, что Руслан не хочет продолжать отношения, ее захлестнула такая тоска, такая боль и безнадежность, что разговор с Зиганшином совершенно забылся. До конца рабочего дня она тупо просидела за столом, думая, что опять надо привыкать быть несчастной и одинокой. И судьба снова дала ей заглянуть в счастливую жизнь, только чтобы злорадно захлопнуть дверь прямо перед носом. «Смотри, Лизочка, вот так все могло бы быть, но не будет. Это для других женщин, а тебе остается работа и одиночество». «И ведь я уже привыкла», — шептала Лиза изо всех сил, стараясь не расплакаться. «Уже смирилась. Так зачем же надо было давать мне этот глоток счастья?» Лишь по дороге домой она подумала, что сегодня произошло еще что-то плохое, не связанное с молчанием Руслана, и через некоторое время вспомнила про Зиганшина. Она не ответила на трусливую толстожопую дуру, только смерила ночь крима презрительным взглядом, но вряд ли это произвело хоть малейшее впечатление. И почему только у нее так развита шишка чинопочитания? Когда она пришла в отдел, Зиганшин уже состоял старшим опером. Лиза смотрела на него снизу вверх восторженными глазами и как губка впитывала всю премудрость, которую он считал нужным с ней делиться. Поэтому теперь он позволяет себе так разговаривать, хотя следователь Федорова и не является его непосредственной подчиненной. В общем, из всех эпитетов Лизу обидело только слово «толстожопая». Это не просто констатация особенностей ее фигуры, но комплексное определение, обозначающее ленивую, безвольную, костную бабу без всяких перспектив личной жизни. Такая она и есть, и не возразишь ничего по существу. Но не трусливая, иначе давно перестала бы возбуждать дела по заявлениям, которые опера оформляли как отказной материал. Зиганшин развел силовое предпринимательство во всей полноте, и Лизин Демпинг подрывал его бизнес. Она не боролась с коррупцией, боже сохрани, и специально не перебивала клиентов у Ночкрема. Но если заявитель в поисках справедливости случайно попадал к ней и просматривался состав преступления, Лиза возбуждала дело. А Зиганшину надо добиться такого положения вещей, чтобы граждане, не видели даже призрачной возможности удовлетворения своих заявлений без соответствующего гонорара. Что Начкрем будет делать дальше? Человек так устроен, что не любит людей, не разделяющих его мировоззрение. Сегодня Зиганшин попытался обратить ее в свою веру, убедить в том, что люди — это тупое стадо, а в полиции служат герои и боги, которые совершают подвиги во имя человечества только после молитв, и богатых жертвоприношений. Наверное, будь на месте Лизы Фридрих Ницше, он бы быстро нашел зиганшином общий язык. Но сама она придерживается другой философской школы. Вступая в должность, ты принимаешь на себя определенные обязанности, которые надо выполнять. Пусть без фанатизма, без огонька, но надо.